Они скакали уже две ночи. Проводник обещал вывести короткой дорогой, не подводить близко к берегу, где можно было ожидать несчастливой встречи с разъездами турок, а то и с шайкой кирджалиев — разбойников, грабивших всех, кто казался им послабее. Мадатов не опасался ни тех, ни этих, но поднимать шум нынче было бы неуместно. Полковник приказал просочиться тихо и незаметно, Отыскать перевозчика и обеспечить надежную переправу. Кому? Об этом Валериан мог только догадываться: В колонии александрийцев среди четырех десятков черных гусар ехали двое штатских. Один местный крестьянин в долгополой мешковатой одежде, неумело прыгавший в жестком седле ленчике. Другой приезжий из Петербурга, затянутый в вицмундир. Этот ездил верхом отлично и, похоже, обучался выездке в строю эскадрона. И пистолеты в кобурах он проверил умело, отказался лишь от карабина и сабли. Но что это за человек? Зачем ему нужно попасть в турецкую крепость? Майору никто не сказал. Может быть, не было времени, может быть, необходимости. Артемий Прокофьевич. Так он представился сам, когда Мадатов, запыхавшись, вломился в хату Кланскому. Солдаты выдернули командира из теплой и мягкой чужой постели в самый неподходящий момент. Он бы задержался минут напить, да уж очень тревожно шипел денщик Онищенко из-под притворенной двери. «Дюжи просят, господин полковник, дюжи сердятся, аж везде обыскались!» Валериан быстро натянул узкие чекчиры, чувствуя себя последним болваном, и быстро пошел, почти побежал по темному, словно вымершему селению. Ланской глянул мельком на своего офицера, ухмыльнулся и, облапив тяжелой рукой, повел к столу. «Прошу знакомиться. Майор Мадатов, кавалер Анны Владимира Святого Георгия. Награжден золотым оружием за храбрость. Оружие, правда, шпага. Получено за егерские заслуги. Золотой сабли пока не имеет, но, думаю, скоро появится и она». На встречу поднялся невысокий человек в штатском мундире. Представился по имени-отчеству и протянул руку. Узкая, сухая ладонь свободно улеглась в широкой кисти гусара. Пальцы едва согнулись, приветствуя незнакомца. Но Валериану показалось, что при малейшей надобности они могут сжать противника железными кольцами. «Вас разбудили?» — спросил незнакомец. «Нет, я не спал». Ответил Мадатов быстро и только потом сообразил, что вопрос задан был по-турецки, и ответил он также на чужом языке. Плохо, заметил Артемий Прокофьевич, переходя на русский язык. Что плохо? Вскинулся был Ланской. Что майор Мадатов не выспался перед дальней дорогой. А! Полковник облегченно махнул рукой. Этот может, и двое суток не спать. Может быть, трое. Не все равно, подпускай его хоть к неприятелю, хоть к. Мадатов напрягся, пытаясь сообразить, что же знает о нем Ланской. Решил, что должно быть все, и успокоился. «Он будет сопровождать вас до самого места. Дальше по обстоятельствам». «Мне необходимо попасть в Видин», — мягко начал Артемий Прокофьевич. Мадатов взглянул на Ланского. «Уж не ослышался ли он случайно? Видинскую крепость до сих пор занимали турки». Буйного пихлевана оглы сменил хитрый мула Паша и держался там, пожалуй, покрепче предшественника. Разъезды его людей шныряли по обе стороны Дуная, грабя прибрежные села, нападая иногда и на русских. «Мне нужно быть там утром следующего дня», — продолжал Штатский. «Будете, — уверенно пророкотал Ланской. Смотрите, майор, на карту. Поедете нашим берегом». Возьмёте с собой пару взводов, не больше. Против армии и эскадроном не устоять, а с мелочью и так справитесь. Главное же — скрытность и быстрота. Обязательно прихватите Чернявского, всё понадёжнее будет. Но к мышам и не суйтесь. Держитесь лесом. Есть там дорога до переправы. Есть человек, что знает эту дорогу. Новицкий его достанет. А, вот и ты. Мадатов тоже обернулся на вошедшего в дверь Новицкого. Ротмистр одет был по полной форме, застегнут до последнего крючка, собран и напряжен. Он ждет. Здравствуйте, майор. Здравствуйте, господин статский советник. Новицкий тоже поедет с вами. Лонской взял Мадатова за предплечье и сжал сильно, до боли. Слушай приказ. Они оба должны быть в крепости в конце завтрашней ночи. Мадатов держался в голове колонны, оставив Бутовича подгонять отстающих. Фому же послал вперед следовать за проводником. Приказал следить за Дяко. Так звали Болгарина внимательно, и если вдруг почует предательство, не бить сразу, а подозвать командира. Но ни в коем случае не упускать. Чернявский только ощерился и попросил майора не беспокоиться понапрасну. Новицкий со Штатским держались бок о бок и ехали в середине. Об истинной цели их поездки Мадатов уже догадывался, но спрашивать напрямую смысла не видел. У него был свой приказ, у Артемия этого свой. Оба люди служилы и должны исполнять свое дело, а не подсматривать за чужим. Первую ночь они ехали быстро, уверенно, потому как оставались еще словно под охраной своей же армии. К полудню остановились на мельнице. Дали отдых коням, себе и дождались, пока стемнеет. Люди дремали. Виски с Артемием Прокофьевичем тихо беседовали. Мадатов же уснуть так и не смог. Дяка, показалось, ему хорошо знает хозяина мельника и ведет с ним сложные переговоры на языке, которого он не понимал. Валериан старался поначалу держаться поближе к ним, надеясь, что если не услышит измену, то хотя бы почувствует, Но Фома отозвал его в сторону. «Не беспокойтесь, ваше благородие. То войники, не кирджали. Мадатов вытаращился на поручика. «Что это еще за войники?» «Разбойники те же, только болгарские. Впрочем, пока что они нашу сторону держат, так что опасаться вроде бы нечего. С турками хороводится им резона прямого нет. Я немного послушал их. Наш просит мельника послать людей проверить дорогу. Тот сначала денег просил, но потом согласился за какую-то другую услугу. Так что тоже передохните, а потом и поскачем. Лошади бежали умеренной рысью по набитой тропе, виляющей между деревьев. И крупные звезды над головами плыли, казалось, навстречу, собираясь светлой серебристой дорогой. Валериан подумал, что тем путем идти было бы проще. Хотя, может быть, в самом деле сотни. Тысячи невидимых с земли всадников скачут там, над головами пробирающихся лесом гусар. И кто же здесь, на земле, может быть уверен, что через час не присоединится к небесному воинству, еще в поту, пыли, крови, раздувая ноздри и грудь в гневе и страхе. Справа стволы и кроны сплетались черной, неподвижной стеной, а слева иногда виднелась в разрывах прибрежная равнина, такая же темная и опасная. За ней, в полуверсте, широченная полоса огромной реки светлела, отражая поднявшуюся высоко луну. Дорога явно отклонялась налево, на запад. Мадатов вспомнил карту, сообразил направление и подумал с тревогой, что они едва проехали две трети. Он толкнул пробы вперед. «Догнать проводника и приказать ехать быстрее». Чернявский почувствовал его приближение и придержал лошадь. «Не извольте беспокоиться, Валериан Григорьевич». Когда не было рядом других — солдат, офицеров, Фома звал Мадатова по имени-отчеству, и тот не обрывал недавнего вахмистра, понимая, что тот выказывает ему тем самым высшее уважение. «Правильной дорогой идем». «Сам знаешь путь». «Нет». «Дорогу не знаю. Я человека чую. Спокойно он и уверен. Изменой здесь и не пахнет. Уверен он, может быть, в том, что точно выведет нас в засаду? Вряд ли. Я же слышал, как он беседовал с мельником. Но, если что...» Фома показал майору короткий, тонкий кинжал, с которым управлялся он с завидной сноровкой. «Утешение слабое», — мрачно буркнул Мадатов. Одну жизнь на сорок менять. Скажи ему, пусть поторопится, а то ведь солнце высветит нас на равнине, и все, пропали. Но они все же успели. Проводник подвел их к нужному месту, как раз когда ночные светила уже убрались, а дневное еще не успело поднять туман. Плотная, белёсая завеса повисла над Дунайской равниной. И в ней не только пропали силуэты, осторожно пробиравшихся конных, но и вязли тихие, неизбежные звуки — хлюпанье лошадиных копыт, фырканье, лязгание металлических частей амуниции, сбруи. Когда колонна надежно укрылась в прибрежных зарослях камыша, Мадатов приказал спешиться и сам двинулся разведать, где же их ожидают нужные люди. С ним пошли Проводник, Фома, трое толковых молодцов из первого взвода и Новицкий. Сергей, как понял, уже Мадатов и связывался с Виденским гарнизоном. Советник остался на месте под охраной Бутовича, успевшего совсем протрезветь длинной дорогой и потому отменно надежного. Стало сыро. Вода зачавкала под ногами. И тут же впереди нарисовались две фигуры. Фома скользнул вперед, готовясь к возможной схватке, но незнакомцы, показывая пустые ладони, пошли навстречу. «Мы ждали вас раньше», — сказал первый слегка укоризненно. «Надо торопиться, пока туман. Кто с нами?» Отправились пятеро. Артемий Прокофьевич с Новицким, Мадатов и двое унтеров. Чернявский и Бутович остались с гусарами, получив точный приказ — ждать до полуночи, затем, не мешкая, уходить в полк. Проводника держать при себе, он еще должен вывести их обратно. Отталкиваясь шестами, перевозчики провели широкую лодку сквозь прибрежные узости, а потом поставили парус. Полосатый кусок полотна выгнулся, ловя утренний ветерок, и судно накренилось весьма и весьма ощутимо. Вода зажурчала у борта. Мадатов опустил руку и обильно смочил лоб, щеки, затылок. «Самое сложное и опасное маячило еще впереди» проступала и приближалась так же мрачно, неотвратимо, как черные стены Виденского замка на том берегу Дуная.